Сел я на обычный пароход компании «Объединенные Корсары». Он шел в тропике с грузом хлопчатобумажных тканей, офицеров и чиновников. Судно было такое старое, что у него с верхней палубы даже сняли медную дощечку с даты его рождения, чтобы не вгонять пассажиров ни в страх, ни в смех. И так меня посадили на него, чтобы я попробовал снова встать на ноги в колониях. Моим благожелателем хотелось, чтобы я разбогател. Я-то сам мечтал об этом, как уехать. Но тот, кто не богат, всегда вынужден прикидываться, будто он приносит пользу. С другой стороны, здесь мне никак не удавалось завершить образование и больше так тянуться не могло. До Америки мне было не добраться, не хватало денег. Вот я и решил: Африка так Африка. И послушно отправился в тропики, где, как меня уверяли, надо только не злоупотреблять спиртным, до да прилично себя вести и сразу устроишься. От этих предсказаний я размечтался. Я не Бог весть, что собой представлял, но умел держаться, этого не отнимешь. Вёл себя скромно и почтительно, вечно боялся опоздать. И в жизни старался всех пропускать вперёд. Словом был человек деликатный. Выскользнуть живым из сумасшедшей всемирной бойни это как никак рекомендация по части такта и скромности. Но вернёмся к путешествию. Пока мы оставались в европейских водах, ничто не предвещало ничего дурного. Пассажиры, сбиваясь в подозрительные гнусавые кучки, Кантовались в тени палуб, в гальюнных, в курительной. Вся эта публика, наченённая жиротвой и сплетнями, с утра до вечера отрыгивала, дремала, горланила и, видимо, ничуть не сожалела о Европе. Наше судно называлось Адмирал Муде, и даже в тёплое время держалось на плаву только благодаря своей окраске. Адмирал Муде походил на луковицу, На нём лежало столько слоёв облезлой краски, что они в конце концов как бы образовали новый корпус. Мы плыли в настоящую великую Африку, в край непроходимых лесов, гнилостных испарений, нерушимого безмолвия, грозных негритянских тиранов, засевших у слияния нескончаемых рек. За пакете клезвей жилет Я надеялся получить здоровенные слоновьи бивни, ослепительных птиц, девочек и рабынь. Всё это мне обещали одним словом жизнь. Ничего общего с задрипанной Африкой агентств и памятников губернаторам железных дорог и нуги. Нет, Африку во всём соку, настоящую Африку, вот что увидим мы за булдыги пассажиры адмирала Муде. Однако после берегов Португалии дела пошли хуже. Однажды утром, сразу после сна, на нас неожиданно навалилась неодолимо жаркая, влажная, томительная атмосфера паровой бани. Море, вода в стаканах, воздух, собственный пот всё стало не то, что тёплым, горячим. Ни ночью, ни днём Нигде не было ни капли прохлады, ни под рукой, за что ни возьмись, ни под задом, на что ни сядь, ни для глотки, кроме виски со льдом в баре. Нашнотворное отчаяние придавило пассажиров адмирала Муде, приговоренных к безвылазному сидению в баре, словно волшебством прикованных к вентиляторам, прилипших к кубикам льда, перемежающих карточную игру, бессвязными угрозами и жалобами. Последствия не заставили ждать. В безнадёжно неизменной жаре вся человеческая начинка судна склеилась в одну пьяную массу. Люди переползали с палубы на палубу, как осме ноги в ванне с пресной водой. Именно с этой минуты наружу проступила жуткая натура белых, их подлинные натуры, распалённые обстоятельствами, спущенные с тормозов, заголившиеся как на войне. Их инстинкты, подобно жабам и гадюкам, которые дождались Августа и предстали в полной красе, вырвались сквозь щели в стенах тюрьмы, растрескавшихся в тропической бане. В холоде Европы, под стыдливой гряза Илью Севера, мы за пределами военной бойни лишь догадываемся о жестокости наших кишащих вокруг братьев, но вся гниль в них — всплывают на поверхность, как только их взвинчивает мерзкая лихорадка тропиков. Едва холод и труд перестают держать нас в узде, отпустив на минуту свои тиски, в белых обнажается та же правда, что на живописном пляже, когда море отступает: тяжёлая вонь луж, крабы, падаль, нечистоты. Итак, обогнув Португалию, Весь пароход яростно принялся разнуздывать свои инстинкты с помощью спёртнова и того чувства внутренней удовлетворенности, которое вызывает доровое путешествие, особенно у командированных военных и чиновников. Одной мыслью о том, что 4 недели подряд тебе ни за что ни про что предоставляют еду, ночлег и выпивку, Уже достаточно, чтобы полезть на стену от дермовщины. Поэтому, как только стало известно, что я единственный платный пассажир, меня сочли исключительно нахальным и совершенно невыносимым типом. Будь у меня хоть малейший опыт общения с колониальной средой, я недостойный попутчик. Ещё отбывая из Марселя, на коленях умолял бы о прощении и великодушии старшего по чину офицера колониальной пехоты, которого постоянно встречал, и для пущей уверенности присмыкался бы заодно перед старейшим из чиновников. Может быть, тогда эти фантастические пассажиры невозмутимо терпели бы меня в своей среде. Но мои бессознательные притязания на право дышать одним воздухом с ними едва ни стоили жизни мне, невежд. Никто не бывает достаточно опаслив. Спасибо моей изворотливости. Я потерял лишь остатки самолюбия. Вот как всё произошло. Вскоре после Канарских островов я узнал от одного из коридорных что все считают меня позором и даже наглецом, что я подозреваюсь в сотенёрстве и в то же время в педерастии. Поговаривают даже, что я кокаинист. Но это так для затравки. Потом у мами овладела мысль, что я удрал из Франции, спасаясь от кары за преступления и очень тяжкие. Но всё это было лишь начало моих испытаний. Вот тогда-то я и узнал, что на этой линии существует обычай с большим разбором и придирками брать на борт платных пассажиров, то есть лиц без литеров для военных и командировочных предписаний для бюрократов, поскольку известно, что французские колонии по существу принадлежат аристократии ежегодников. То есть лицом, занимающим официальное положение и перечисленным в официальных ежегодных справочниках. Много ли в самом деле причин у безвестного штатского отважиться на путешествие в эти края? Ясное дело, я шпион, подозрительная личность. Находилось тысячи поводов поглядывать на меня косо. Офицеры смотрели при этом прямо мне в глаза. Женщины улыбались со значением. Вскоре даже обслуга набралась смелости и стала отпускать мне в спину неуклюжие и язвительные замечания. Наконец все пришли к убеждению, что я самый большой, невыносимый и, можно сказать, единственный хам на борту. Многообещающая положеньица Многообещающая положеньица За столом я сидел с четырьмя беззубыми жёлчными почтовыми чиновниками из Габона. Сперва они относились ко мне по-свойски, сердечно, потом наглухо замолчали. Иными словами, по молчаливому согласию я был отдан под режим всеобщего надзора. Я выходил из своей каюты только с бесконечными предосторожностями. Раскаленный воздух, давя на кожу, казался плотным, как камень. Запершись в каюте, я сидел, в чем мать родила, не шевелился и пытался представить себе, что могли напридумать мне на погибель эти дьяволы-пассажиры. На пароходе у меня не было ни одного знакомого. Все-таки казалось, что каждый меня знает. — Я не знаю. Мои приметы, вероятно, уже запечатлелись у всех в памяти, как опубликованный в газетах портрет знаменитого преступника. Я вовсе к тому не стрямясь, играл роль гнусного, отвратительного негодяя, позора рода людского, который встречается во все века и о котором все наслышаны не меньше, чем о дьяволе или боге. но который способен на такую бесчётную и быструю смену обличий, что его невозможно разоблачить. Чтобы изолировать наконец этого негодяя, опознать и схватить, нужны исключительные обстоятельства, а они на лицо лишь в замкнутом пространстве судна. На адмирале Муде запахло всё общим нравственным торжеством на этот раз негодяй не избежит своей участи а негодяем был я одно это событие уже оправдывало столь долгое путешествие окружённый несданными врагами я изо всех сил пытался незаметно проникнуть в их замыслы с этой целью я безнаказанно в особенности через иллюминатор своей каюты следил за ними перед первым завтраком прохлаждаясь в прозрачных на солнце пижамах валяясь со стаканом в руках у бортов и громогласно рыгая мои волосатые от лобка до бровей и от заднего прохода до пяток недруги уже угрожали заблевать всё вокруг особенно пехотный капитан с выкоченными и налитыми кровью глазами, которого ещё с подъёма начинало мучить печень. С самого пробуждения эти весельчаки справлялись обо мне друг у друга интересуясь, не вылетел ли я уже за борт как хоркотина. И для пущей наглядности в пенистое море летел плевок. Вот потех это Адмирал не двигался вперёд, а сурчанием переваливался по zyбе. Это было уже не путешествие, а болезнь какая-то. Участники этого утреннего сборища виделись мне в моём углу сплошь больными, малярийками, алкоголиками, сифилитиками, и физический их распад заметный уже За 10 метров несколько утешал меня в моих собственных злоключениях. В общем-то, все эти фанфароны были такими же побеждёнными, как и я. Они блефовали и только. В этом единственная разница. Москиты уже принялись впрыскивать им в вены яд, который не выходит из организма. Спирохеты пропиливают артерии, алкоголь увеличивает печень, Солнце разрисовывает почки трещинами. Лобковые вши вцепляются в волосы на теле, экзема сглатывает кожу на животе. Раскалённый свет обжигает сетчатку. Что вскорь останется от них? Кусок мозга. А к чему спрашивается он им там, куда они едут, чтобы покончить с собой? На что ещё годен мозг там, куда они едут? Что ни говори, не слишком-то весело стареться в краях, где нет развлечений, где приходится любоваться на себя в зеркале, а амальгама которого постоянно зеленеет, всё больше разрушается и идёт пятнами. В лесу ведь быстро сгниваешь, особенно в жестокий зной. На севере, по крайней мере, человечье мясо не портится. Оно у северян раз на всегда белое. Между мёртвым шведом И молодым человеком, который не выспался, разница невелика. Но колонизатор червеет на следующий же день по приезду. Бесконечно трудолюбивые личинки только и ждут появления новой жертвы, и отвалится лишь после её смерти, да и то очень нескоро мешки с червями. Нам оставалось ещё неделю ходу до да брагаманцы. Первый обетованный земли. У меня было такое чувство, словно меня посадили в ящик со взрывчаткой. Я почти ничего не ел, только бы не садиться за стол и не проходить по палубам засветло. Я больше не раскрывал рта, не выходил прогуляться. Трудно было находиться на пароходе и в то же время так мало присутствовать на нём. Мой коридорный человек в возрасте всё-таки предупредил меня, что блестящие офицеры колониальной армии поклялись с бокалами в руках при первой же возможности отхлестать меня по щекам, а потом швырнуть за борт. Когда я спросил за что, он не смог ответить и в свой черёд поинтересовался, что ж я натворил, чтобы оказываться в таком положении. Морда у меня противная, вот и все. Нет, в другой раз меня уже не уговорят путешествовать с людьми, которым так трудно потрафить. Правда, они настолько изныли от безделья и месячного сиденья в заперти, что любой пустяк приводил их в неистовство. Впрочем, если подумать, то и в обычной жизни, по меньшей мере, человек сто летит. За самый будничный день желают вам вздохнуть, например, те, кому мы мешаем, толкаясь перед ними в очереди на метро. Те, кто проходит мимо вашей квартиры, не имея собственной. Те, что не дождутся, когда вы кончите мочиться, чтобы помочиться самим. Наконец ваши дети и многие другие. Этому нет конца. И к этому привыкаешь. На пароходе эта колгота заметней от того и не сносней. В этой нескончаемой парилке жиропот ошарашенных людей сгущается, и в присутствии безмерного колониального одиночества, которое вскоре поглотит их вместе с их судьбами, они уже стонут, как в агонии, сцепляются, кусают... И с пеной у рта полосуют друг друга. И за дня в день моя роль на борту чудовищно возрастала. Мои редкие появления за столом, как незаметно и молчаливо я не держался, приобрели размах подлинных событий. Как только я входил в столовую, сто двадцать пассажиров вздрагивали и начинали шептаться. Офицеры колониальной армии, от оперативa к оперативу, всё плотнее сбивались вокруг капитана, почтовые чиновники и особенно живущие в Конго учительницы, а их надмирале на Муде была целая коллекция своими недоброжелательными предположениями и клеветническими выводами, придали мне адское значение. При посадке в Марселе я был всего лишь жалким мечтателем, зато теперь Благодаря невротической мешанине алкоголиков и изголодавшихся в лагарещ, я стал неузнаваем. Таким опасным я пользовался престижем. Капитан парохода, хитрый, толстый спекулянт, весь в бородавках, в начале путешествия охотно пожимал мне руку, теперь при встрече со мной он притворялся, что не узнаёт меня. как избегают человека, разыскиваемого в связи с каким-нибудь грязным делом и заранее признанного виновным. В чём? Когда ненавидить можно без всякого риска, это чувство легко пробудить в глупых людях. Причины для него возникают сами с собой. Насколько я мог видеть в плотной жиже недоображелательства в которой захлебывался главной подстрекательницей женской части заговора была одна из барышень, учительниц. Эта сучка возвращалась в Конго, где, как я надеялся, она и подохнет. Она вечно терлась около колониальных офицеров с торсами, обтянутыми ярким мундиром, и к тому же увенчанных данное имя клятвой раздавить меня как вонючую мокрицу ещё до захода в ближайший порт. Они то и дело допытывались друг у друга, буду ли я раздавленный столь же отвратителен, как сейчас, когда сохраняю первоначальную форму. Короче, публика развлекалась. Эта барышня располяла всё общее рвение, навекая бурю на палубу адмирала Муде. и решив не давать себе покоя, пока наконец я не повергнусь в агонии, навеки наказанный за свою мнимую наглость, словом понесший кару за то, что я осмелился существовать, несчастный и избитый, разукрашенный синяками, умоляющий о пощаде под сапогом и кулаками одного из этих молодцов, мускульную энергию и сокрушительный гнев которого она пылала желанием увидеть. Она почувствовала Сцена подлинной бойни оживит её увядшие яичники. Это же всё равно, как если бы её изнасиловал самец горилл. Время шло, а откладывать кариду на слишком долгий срок всегда опасно, быком был я. Весь пароход содрогаясь, до самых угольных ям требовал зрелища.